Никакой охраны на ночь путники не выставили. Вымотанные до предела, они провалились в тревожный сон, на некоторое время забыв о безопасности. Страх пришел только утром, когда отдых вернул ясный разум в головы торговых гостей. Сниматься надо, пока не догнали. Купец пробежался вдоль борта, заглядывая вниз, стараясь в первых утренних лучах различить насколько глубоко засела судно. Смог ли что-либо рассмотреть, непонятно. Олег, во всяком случае, в мельтешении ярких отблесков и красно-бело-черных камушков, ничего разглядеть не сумел. — Волынец, ты промахнулся, тебе и слово первое. мряк вздохнул, разделся, поцеловал свисающий на груди костяной кружок со вписанной туда шестиконечной свастикой в знак Хорса, намотал на руку веревочный конец и стиганул в реку. Течение тут же пронесло его вниз, конец натянулся. — Глубоко! — принялся подтягиваться обратно моряк. — На, не достать! Слабо сидим, слабо! Можно сползти! — На весла, мужики, на весла! — обрадовался любовод. «Давайте разом!» Разобравшись по лавкам подвое, путники налегли на весла, выгребая против хода. Вода забурлила, запенилась, но корабль даже не шелохнулся. проклятье Купец подбежал к Сандру, уселся перед ним, отвел его руки от головы, заглянул в глаза. «Давай, поднимайся, Коршунов, ну же, вставай! Мне жалко твоего отца!» Нам всем жалко, но жизнь продолжается. Ты же кормчий, александр ты мой лучший кормчий. Так давай, вытаскивай нас отсюда. Ну, поднимайся. У тебя что, дед или прадед дома в постелях уснули? Так и отец в пути в роду шел. и ты в волнах сгинешь, ты потом все ли кормчий, александр Так вставай и делай свое дело, наконец. «Невольников за борт сбрось!» «Чего?» — напешил любовод. «Невольников за борт выкини! Ладья всплывет, да смелей снимется!» «А собирать их кто потом будет? Они же в раз по кустам да скалам окрестным разбегутся!» «Это верно, не соберешь!» — согласился Коршунов. «Но ладью вызвалишь!» «Да ты в умели! Кормчай!» Я одно судно уже потерял. Мне ныне с одного обе ладьи отбивать надо мной. Подкуп семьям моряков, сгинувших, платить. А ты меня, последнего товара, лишить хочешь? Так снимай, с грузом. Александр наконец-то поднялся, выглянул наружу с левого борта, потом с правого. — Ладно-ть, раскачать попробуем. Команда вся за раз к левому борту пусть сбираются. Но после к правому побежим, Потом к левому опять и снова к правому. Только мы месте все, как един. Ну, начали. Люди заметались из стороны в сторону, С разгону налетая то на один борт, то на другой. Корабль, вправду, тихонько заворочался сбоку-набок, как спящую пляжа кит. Но ничего более не произошло. Невольников отпускать придется, хозяин. После полусотни таких бросков поморщился кормчий. — Не позволю, — решительно рванул воздух любовод. — Раззорить меня хочешь? Сами лучше прыгнем. Нас тут почитай четыре десятка душ. — Что ты молвишь, хозяин? У нас в трюмах сто пятьдесят сотен пудов. Что наши детки две сотни пудов, кои в наших брюхах наберутся? Но она и не привстанет. Опять же, коли все выпрыгнут, кто супротив течения выгребать станет? Сама ведь ладья вверх не пойдет. Нет, хозяин, невольников придется отпирать. Не дам Над палубой повисла тишина. — А что, если пытаться канал вперед прокопать? — кашлянул Олег. — Дно галечное, не песок. Течением обратно намывать не станет. Волынец тут же подобрал с палубы еще мокрый веревочный конец и протянул ведуну. — Ладно, посмотрим. середин раз сделался, ввязался вокруг пояса и скакнул наружу. Вода была относительно теплая и прозрачная. Он набрал воздуха, нырнул, проплыл к носу. Дно состояло из закатанных камушков, размером по два кулака. Раскидать их, пожалуй, было бы можно, вот только времени-то сколько займет. Вылетая на косу, ладья, подобно бульдозеру, нагребла перед собой вал из гальки по всей ширине корпуса на высоту не меньше полуметра. Бедун всплыл. Забирался на борт, отвязал веревку. Там работы на неделю, не меньше. «Ксандр!» — повернулся к кормчему любовод. «Делай, что хочешь. А косы нас снимай, и немедля. А невольников я не отпущу, и не думай!» Коршунов опять прошелся по кораблю. Заглянул вниз, покосился на русло реки, послюнявил палец, поднял над собой. Махнул рукой. — Ладно, раздевайтесь все, прыгать сейчас станете. — Я раздеваться не буду, — пискнула Урсула. — А ты запресси, не мешайся, — посоветовал ей александр Невольница ушла в надстройку на корме, а команда принялась скидывать одежду. Когда люди обнажились, кормчий еще раз послюнил, и выставил кверху палец, угадывая направление ветра. Кивнул. «Балку поперечную освободите. Правый край на пять узлов подвяжите. Поднять парус». Лик вместе со всеми взялся за канат, вздергивая балку на самую верхотуру мачты. Волынец торопливо закрепил его конец за специальный штырь. Полотно заполоскало, наполнилось. Мачта с протяжным скрипом начала сгибаться «За борт все!» — зарал александр взявшись за руль. Люди, кто хватаясь за концы, а кто и просто так посыпались и в воду. Ладья чуть приподнялась, качнулась. Потом под напором бокового ветра стала медленно укладываться на правый борт, кринясь все сильнее и сильнее. Послышался оглушительный треск, в воду начали слетать никак не закрепленные, а просто надеты на палки вдоль борта щиты. Показалось мокрое черное днище, все покрытое, словно волосами, длинными тонкими водорослями. Однако при этом киль корабля выдернулся из гальки. На гладком борту судно с жалобным скрипом заскользило по косе к глубине разворачиваясь кормой вперед, а палубой — к людям. Остановилась, наскочив на какое-то возвышение, качнулась на волне, снова поползло. «Парус!» — услышали все истошный крик кормчиво. «Парус, спускайте!» Моряки, подтягиваясь за концы, поплыли к берегу, а тот опять подпрыгнул на каком-то препятствии затрещал. Кормовой срачик внезапно взвинулся с места, пополз по палубе, и ударившийся борт разлетелся на доски, перемешку с тряпьем и сундуками. — Урсула! — Олег отпустил веревку, стремительными сожонками доплыл до этого мусора, сцапал барахтающуюся девицу за волосы, рванул к себе, перевернул на спину и подхватил левой рукой под подбородок высовывая ее лицо на воздух правой подгреб какому то сундуку поймал его за рукоять на боку подтянулся оторвал от свое запястье пальцы девушки положила их на ручку сундука невольница быстро подобралась к деревянному ящику и закачалась сбоку тяжело дыша бедун оплыв в сундук взялся за вторую ручку и принялся толкать его перед собой к другому берегу. Ладья в это время окончательно сползла с мели и резко выпрямилась, встав на ровный киль. Ветер кинул судно к противоположному берегу, но Ксандр управился, проскочил между камнями и аккуратно положил парус на крону березы. Моряки-варяги-судоваряти залезали на палубу, разбирали веревки, оснастки, отпускали узлы и вскоре поперечная балка, ломая ветви дерева, поползла вниз. Когда ведун и перепуганная девушка выбрались на ладью, все уже было окончено. Парус увязан, балка возвращена в нормальное положение. — Ну ты молодцом, Ксандр! — нервно похохатывая, потерял руки купец. — Управился, глянь, управился! — рассказывал же я, ты лучший!» Олег натянул порды и рубаху, опоясался, думая, во что переодеть мокрую невольницу. Все барахло, вся одежда его и Урсулы уже мчались по течению к далекому Каспийскому морю. Вдобавок крест опять начал согревать его запястье. «Любовод, а не пора ли нам уходить отсюда?» Громко предложил он. — Да и правда, — забеспокоился купец. — Давно пора. — Ксандр, отплывай. — Весла на воду, — негромко скомандовал кормчий. — Два гребка назад, всем.